Идет мать посреди улицы, на руках и ногах поблескивают золотые цепочки. Вдоль тротуара стеной стоят солдаты, а за ними теснится народ. День выдался погожий, на безоблачном небе сияло солнце. Жители столицы высыпали на улице, чтобы в последний раз посмотреть на своего короля. Многие плакали, но мать не видел слез, а если бы видел, легче было бы идти на казнь. Те, кто любили и жалели мать молчали. Они не решались в присутствии врага высказывать вслух свою преданность и уважение бывшему королю. Да и что могли они сказать? Кричать, как всегда, «Ура!» и «Да здравствует!» не годилось, ведь короля вели на казнь. Зато пьяницы и бродяги, которых молодой король нарочно напоил вином и водкой из королевских подвалов, орали во всю глотку. «Ой, гляньте, король идет! От горшка два вершка!» «Ну и король! Ха-ха-ха! Что, слезки проливаешь? Иди, носик тебе утрем! Эх, король, королек!» А Матюш шагал с высоко поднятой головой. «Пусть все видят, что глаза у него сухие!» Только брови сдвинул и глядел на солнышко. Он не обращал внимания на то, что происходило вокруг. Его одолевали другие заботы. «Что с клуку? Где Фелик?» Почему печальный король предал его? Что станется с его государством? И про отца с матерью подумал в последний раз. Город остался позади. Вот он и у столба, возле вырытой ямы. В лице некровинки. Хладнокровно смотрит он, как взвод солдат заряжает ружья и целится в него. Так же спокойно и хладнокровно выслушал он акт о помиловании. Заменить расстрел ссылкой на необитаемый остров. Подъехал автомобиль и отвез матюша обратно в тюрьму. Через неделю его отправят на необитаемый остров.